Фабиан поднял отпечаток ботинка, сделанный при помощи гипсовой заливки. Все собрались возле минивэна для быстрого совещания. Эрик стоял рядом с Фредерико и выглядел бледным. Те же ботинки. Износ переднего рельефного узора с левой стороны абсолютно тот же. Тут и обсуждать нечего. Случайность исключена. Два места преступления, те же ботинки, тот же убийца. Секунду все молчали от сознания серьезности произошедшего. «Убийца!» опять нанес удар. «Билли, узнай марку и модель, и когда узнаешь, мы общими усилиями постараемся найти, где они продавались», — нарушил молчание Торкель. Иванья смотрела в сторону собачьего вольера, где по-прежнему сидел Седор, привалившись к грубо обструганной стенке, и подытоживала в основном для самой себя. Седора, по всей видимости, застрелили из оружия, которое, по его словам, было украдено, — «Буквально через час после того, как мы его отпустили...» «Как много народу знало о том, что мы его отпустили, быстро вставил Билли...» «К сожалению, слишком много...» — со вздохом произнес Торкель. Целый ряд журналистов видел, как он ехал, а полчаса спустя прокурор сообщила об этом в интервью по радио. Ванья почти с отчаянием покачала головой. «Проклятая идиотка!» «Мы обычно выступаем с заявлением, когда выпускаем подозреваемых», — заметил Торкель в попытке хоть частично спасти честь Малин Окерблат. Слишком поздно, увидел он поброшенным на него Вандее взгляду. О том, что его отпустили, знали многие, но тех, кто мог совершить это, крайне мало. Себастьян долго стоял молча, но теперь он шагнул в центр группы. В такие мгновения он чувствовал себя лучше всего, когда расследование внезапно делало резкий поворот и от слишком малого количества исходного материала они переходили к слишком большому. В какой-то степени это относилось ко всем членам команды. В госкомиссию не шли, если не любили вызовы и плохо чувствовали себя под давлением. Однако Себастьян больше всех любил мгновение когда земля уходит из-под ног. «Откуда ты знаешь?» — спросил Эрик с умеренным скепсисом в голосе. Он, несомненно, пока еще не мог ощущать всю прелесть таких моментов. Себастьян пристально посмотрел на него. «Если ему хочется дуться, пусть дуется, но ему все равно придется выслушать». «Ружье. Оно указывает на то, что Седр знал, у кого оно было». Убийца знал, что седора это известно, но решил не полагаться на его молчание. К своей радости он увидел, как остальные восприняли его слова и начали думать так же, как он. Даже Эрик кивнул. Либо он стал, наконец, прислушиваться, либо ему просто надоело пререкаться. Впрочем, на это Себастьяну было наплевать. «Предположим, что оно было кому-то одолжено, почти с наслаждением», — продолжил он. «Ружье хорошее». Кому попало, он бы его не одолжил, поэтому пришлось представить дело как самоубийство, чтобы мы не стали искать среди его знакомых. Себастьян обратился к Эрику. «Круг его знакомых не может быть очень широк. Надавите на них. Надавите на его приятелей!» Торкель одобрительно кивнул. «Отлично, Себастьян, оттуда и начнем. Он тоже обратился к Эрику. Вам придется нам с этим помочь. Вы знаете, с кем он общался». Торкель давно не смотрел на Себастьяна с одобрением, а сейчас посмотрел. Себастьян испытал некоторую гордость, не только из-за взгляда Торкеля, в глазах Ваньи тоже читалось одобрение. Он вдруг задумался над тем, почему не бывает таким чаще, собранным, энергичным и не таким скучающим. Ванди он таким нравится, а ему больше всего на свете хочется ее одобрения и любви. «Почему же он не бывает таким чаще?» Она даже спросила его, почему он начал работать в полиции. Ничего другого. Ничего о его женщинах. Ничего об Урсуле и Эленор. Нет. Когда ей представился случай просто поболтать, это был ее первый вопрос, собственно, единственный. Почему полиция? Потому что это действительно важно для нее самой. Она полицейский. Это большая часть ее я. Возможно, из этого полностью состоял ее я. Особенно теперь, когда она лишилась даже роли дочери. Ему следует об этом помнить. Это он себе пообещал. Он покажет ей, почему ему захотелось работать в полиции. Начиная с данного момента, он будет показывать высокий класс. У Торкеля зазвонил телефон. Это оказалось Урсула. По выражению лица Торкеля все сразу поняли, что речь идет о чем-то важном. Класс умел показывать не только Себастьян, Урсула тоже. Высокий класс. Билли припарковал минивэн перед большим белым двухэтажным домом и вышел. Все было тихо и спокойно, за исключением сине-белой оградительной ленты, которая по-прежнему бешено дергалась на ветру при входе на террасу. Себастьян смотрел на здание с сомнением. Тела увезли, он знал, но ему все равно притило заходить в дом, где казнили детей. — Ты идешь? — поинтересовалась Ванья от входной двери. Торкель и Билли уже скрылись внутри. Себастьян кивнул и сделал глубокий вдох. Он все-таки почти все видел, а если он намерен выполнять только что данное себе обещание и помогать в этом расследовании несколько больше, чем в предыдущем, то ему придется побольше вникнуть в дело. «Значит, посещение места преступления сюда входит, хочет он этого или нет». Он поднял ленту и прошел под ней, поднялся на семь ступенек к Каванье и остановился. Примерно в метре от двери на полу прихожей по-прежнему находилась большая, теперь же высохшая лужа крови. Себастьян открыл папку, которую держал в руках, и пролистал до снимков, сделанных криминалистами, сразу по приходе. Карин Карлстон лежит на спине. На фоне белой футболки обгоревшая огнестрельная рана. «Что ты думаешь?» — спросил Иван, наклоняясь вперед, чтобы тоже видеть фотографию. Себастьян поднял взгляд... Смотрел в дверь, повернулся к террасе, а потом обратно. «Это было запланировано», — проговорил он. «Неминутный порыв или приступ ярости?» «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, но многое на это указывает». Он опять развернулся и показал на двор, где они припарковали машину. Если бы он разозлился на семью где-то в другом месте, он поехал бы домой, взял ружье, припарковался — сбежал по ступеням, распахнул дверь и просто ворвался. «Это же...» — он повел рукой. «Это указывает на то, что он позвонил, подождал, приготовился и, когда она открыла, приставил ружье ей к груди». Они осторожно переступили через кровь и вошли внутрь. Он раньше убивал, поинтересовалась Ванья, когда они приблизились к кухне. Стоит ли просматривать нераскрытые убийства? Возможно. «У него, во всяком случае, не возникнет проблем с тем, чтобы это повторить», — ответил Себастьян. Они прошли мимо остановившихся в кухне Торкеля и Билли. Себастьян бегло взглянул в сторону кровавых пятен возле кухонного стола, где по-прежнему хорошо просматривались следы детских ног. «После этого Ян Седер является тому хорошим доказательством, да, это точно». Увидев, что Себастьян и Ванья идут в сторону лестницы, Торкель вынул телефон и набрал номер «Урсулы», Та ответила после первого гудка. «Мы в доме. Что то обнаружила?» «Вы на кухне?» «Да». У себя в квартире Урсула откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Несмотря на то, что пока Торкель ехал к месту преступления, она держалась подальше от экрана, головная боль усилилась. Следы на крови остались или какому-нибудь местному дарованию пришло в голову там немного прибрать?» Торкель улыбнулся про себя. Что бы ни происходило, Урсула сохраняла полное недоверие ко всем полицейским, не работающим в госкомиссии. Они остались. Я хочу, чтобы вы измерили их. В длину. Зачем? Хочу кое-что проверить, — ответила Урсула, и Торкель услышал по ее тону. Сейчас просить каких-либо разъяснений неуместно. Будь добр, измерь следы, — обратился он к Билли. Билли, казалось, собирался спросить, зачем, но прикусил язык и направился к машине. Торкель смотрел ему вслед, выжидая, пока он окажется вне зоны слышимости, а потом продолжил разговор. «А как ты?» — спросил он значительно более мягким голосом. «У тебя усталый голос. У меня голова раскалывается от боли. Ты должна работать только когда есть силы. Я достаточно долго отдыхала». Она наклонилась к компьютеру и открыла текстовый документ, в котором пометила жирным некоторые места. «Я по тебе скучаю», — услышала она слова Торкеля, говорившего еще тише, чем раньше. «Спасибо. Как мило с твоей стороны», — ответила она, увеличивая на экране текст. Она понимала, что это чересчур сухой ответ, но она действительно была не в силах одновременно любезничать с Торкелем и концентрироваться на работе. А работа была важнее». В полученном мной материале значится, что в прихожей стояли ботинки и сапоги 32-го размера. «Если так написано, значит, наверное, так и есть. Хочешь, чтобы я проверил?» Торкель бросил взгляд на подставку для обуви в прихожей. «Здесь все на месте». «Нет, не надо», — ответила Урсула, и Торкель услышал на заднем плане щелчки клавиатуры. «Примерно двадцать с половиной сантиметров». «Что?» «Если у человека тридцать второй размер, то стопа длиной приблизительно двадцать с половиной сантиметров», — пояснила Урсула и опять закрыла глаза, когда голову пронзила боль. Парацетамол ничуть не помог. «Какой длинной следы?» «Пока не знаю», — ответил Торкель, и в этот момент в кухню вернулся Билли с рулеткой в руке. Торкель кивком указал ему на следы в застывшей крови, и Билли опустился на колени». Полагают, что мальчик, которого нашли в гардеробе, пробежал через кухню после второго выстрела, ступая в кровь брата, сказала Урсула, встала со стола и пошла в ванную. Но, во-первых, следы оставлены кем-то, кто шел, а не бежал. А во-вторых, у мальчика в гардеробе слишком мало засохшей крови на ступнях для того, чтобы считать, что он наступал в лужу на кухне. Она открыла шкафчик в ванной. Достала баночку с энергетиком, вытряхнула одну таблетку и сунула ее в рот. Отодвинув трубку от уха, она наклонилась к раковине глотнула воды. Потом запрокинула голову, проглотила таблетку и, уходя из ванной, снова приставила трубку к уху. Даже если он по пути в спальню смазал большую часть пола или какой-нибудь ковер, его ступни должны были выглядеть по-другому. Она опять уселась перед компьютером и открыла фотографии шестилетнего мальчика, который пытался спрятаться. Взгляд на них каждый раз причинял ей боль. А там только единичные пятна крови, вероятно, его собственный. Билли распрямился, и Торкель посмотрел на него вопросительно. «Чуть больше 23 трех сантиметров». «Длина следов 23 три сантиметра», — передал Урсуле Торкель. Она не ответила. Он слышал только щелканье по клавиатуре. «Размер 35-36. Внезапно Торкель понял, что Урсула сказала, что она сообразила и с их помощью доказала. Следы ног на крови не принадлежали мальчику, которого нашли в гардеробе. В доме находился кто-то еще. «Кто способен на такое?» Вадя и Себастьян стояли рядом, глядя в гардероб. Себастьян держал перед собой открытую папку, но никто из них на фотографии не смотрел. Следы в гардеробе делали это лишним, невыносимым. «Ты имеешь в виду убивать детей?» — уточнил Себастьян. «Да». «Больше народу, чем ты думаешь?» Ваня посмотрела на него вопросительно. «Чтобы совершить подобное, надо дегуманизировать свои жертвы, превратить их в недочеловеков». Себастьян умолк. С улицы доносилось манящее щебетание птиц, весенней мелодии, полной жизни. Если ты уже это проделал, то возраст не играет роли, продолжил Себастьян, закрывая папку. Они развернулись и покинули спальню, вышли в узкий холл. Ваня снова бросила беглый взгляд на кровь на двери ванной. Все это говорит тебе что-нибудь о том, кто это совершил. Она обвела широким жестом дом. Прежде чем Себастьян успел ответить, их прервал торкель, звавший их вниз. Им следовало спуститься. Немедленно. Они узнали, что ошибались. По крови пробежал не младший брат, а кто-то другой. Размер следов указывал на ребенка или маленькую женщину. Вариант с ребенком представлялся более вероятным, поскольку с полицией никто не связывался. Вопрос в том, кто это был... «Я поговорил с Эриком», — сообщил Билли, еще не успев войти с улицы на кухню. «О пропаже детей с прошлой среды никто не заявлял. Женщин тоже». «Узнаю ближайших соседей, кто мог тут побывать», — велел Торкель Ванье. Ванья кивнула и ушла. «Обыщи заново дом», — продолжил Торкель, обращаясь к Билли. «Посмотри, не найдешь ли ты следы пятого человека». Билли развернулся и стал подниматься по лестнице. Себастьян остался стоять, рассматривая на крови следы ног, бросил взгляд в сторону гостиной. Так что же здесь на самом деле произошло? Застрелили мать. Застрелили старшего сына. А дальше? Может, в гостиной телевизор смотрели двое? Младший брат и кто-то еще. Младший брат бежит мимо убийцы, вверх по лестнице. Убийца знает, что семья состоит из двоих взрослых и двоих мальчиков. Одного из них он только что застрелил, а второго видел. Значит, он даже не заглядывает в гостиную, где скрывается третий ребенок. Возможно. Даже вполне вероятно. А дальше? «Пойдем со мной», — прервал его размышления «Торкель». Они проследовали за кровавыми следами, пока те не поблекли прямо перед лестницей. «Значит, не наверх», — констатировал Торкель и принялся обдумывать возможности. Направо, у самого подножия лестницы, находился маленький кабинет. Дальше еще две двери. Одна в ванную комнату с ванной, двойной раковиной и унитазом. Вторая в комбинированную прачечную кладовку — узкое длинное помещение вдоль стены полки, основательно заполненные всем чем угодно от садового оборудования до хоккейного снаряжения. Стоящие напротив стиральные и сушильной машины делали комнату еще уже. Через несколько метров комната поворачивала на 90 градусов и заканчивалась дверью. Туркель потрогал ее заперто. Он взялся за ручку и повернул ее. Перед ними распростерся ведущий к лугу, газон. Торкель осмотрел дверь. Старая модель, чтобы запереть ее, не требуется ключа. Выходя, достаточно ее захлопнуть. У работавших здесь полицейских не было причин обращать на нее внимание. Торкель и Себастьян вышли на освещенный солнцем двор позади дома. «Ты становишься свидетелем нескольких убийств», — проговорил Торкель. «Ты выбегаешь сюда». Он покрутился, изучая окрестности. «Куда ты потом направишься?» Себастьян подозревал, что вопрос риторический, но все-таки предпочел ответить. «Все реагируют по-разному. Он прошел несколько шагов по газону, повернулся к лесу. В поле зрения нет никаких строений, предоставляющих естественное укрытие. Некоторые просто побежали бы прочь отсюда», — продолжил он, поворачиваясь обратно к Торкелю, «как можно дальше, даже не думая». Другие действовали бы, на удивление, рационально. Каким образом? Себастьян посмотрел в сторону закрытой задней двери, представил себе, как она открывается и выскакивает ребенок или женщина. Сразу должно было обдать холодом. В начале десятого утра было довольно холодно. Остальные сидели в пижамах, и мы знаем, что этот ребенок был босиком. Торкель повернулся к Себастьяну. Он забежал обратно. Но эта дверь была заперта. Они пошли обратно к главному входу в дом. У самого угла Торхель резко остановился. Газон под водосточным жолобом смыло, и осталась рыхлая влажная земля. Отпечаток босой ноги. Влажная почва вздула отпечаток, но Торхель прикинул, что он примерно такого же размера, как следы на крови в кухне. Человек побежал обратно, ко входу. Торкель увеличил шаг и почти бегом поднялся по лестнице на террасу. В прихожей он остановился и подождал Себастьяна. Когда тот подошел, Торкель требовательно протянул к нему руку. Себастьян держал в руках только папку, поэтому он предположил, что Торкелю нужна именно она и протянул ему папку. Торкель быстро долистал до нужной страницы. Никакой обуви 35-го или 36-го размера не обнаружили. Он закрыл папку и обратился к Себастьяну. «Значит, ты думаешь, что тот, кто сбежал...» «Забрал верхнюю одежду и обувь?» «Похоже на то». «Наверху ванной стояло пять зубных щеток, и я нашел вот это». Торкиль и Себастьян обернулись. Билли стоял в дверях кухни, в перчатках и держал в руке красный чемоданчик на колесах. Он стоял в комнате мальчиков. Торкиль подошел к нему. «Ты проверил, что там внутри?» — спросил он. Билли кивнул. «В основном одежда. на Нарост 146. Одежда девочки». Она добралась. За низким забором гора распахивалась, открывая путь прямо в забвение. Каменная пасть, которая поглотит ее, спрячет ее снаружи точно так же, как она спрятала внутри. Она сидела на корточках за кустами настолько близко к входу, насколько смогла подойти, не рискуя быть обнаруженной, и осматривала открытую поверхность перед пещерой. «Никого не видно». Звуков приближающихся людей или машин не слышно. Она встала и как можно быстрее направилась через маленькую, покрытую гравием, прогалину к забору. На крупной сетке висела прицепленная стальной проволокой изогнутая желтая металлическая табличка с изображением полицейского, поднявшего руку в предупреждающем жесте. Подпись гласила «Посторонним вход воспрещен. Взрослые несут ответственность за своих детей». Забор был, похоже, установлен для тех, кто был слишком маленьким для того, чтобы прочесть надпись на табличке. Он едва достигал метра в высоту, и кое-где столбы не выдержали и опустились на землю. Перелезть через забор ей не составит труда. Прежде чем отправиться в темноту, она засомневалась. Она проголодается. Она ничего не ела с утра, когда проглотила греческий бутерброд. Минус красный лук. Ничего не пила, кроме йогурта. Ну, как-нибудь образуется. Насколько я и помнилась, в пещерах вода протекает сквозь землю, очищается и капает вниз, образует подземные озера. С едой она как-нибудь разберется, у нее есть консервы из домика. Ждать дольше не хотелось. Она так близко, еще несколько метров, и она исчезнет навсегда. Здесь ее никто не достанет, снаружи и внутри». Девочка поспешила вперед, перелезла через забор и начала целеустремленно спускаться в старую пещеру. И вот она уже скрылась в темноте. «Николь Карлстон». Билли прикрепил к доске а в их комнате фотографию, а воня тем временем сверилась с лежащими перед ней бумагами. С на стене типичной школьной фотографии им улыбалась темноволосая десятилетняя девочка — «Десять лет проживает в Стокгольме, двоюродная сестра мальчиков». «А мы уверены, что это она?» — спросил Эрик со своего места у двери. «Нет, не уверены», — ответил Иванья. «Но Турсены сказали, что она периодически приезжает туда на каникулы. Правда, они не знали, находилась ли она там именно в эту неделю». «А где же ее родители?» — поинтересовался Себастьян, вставая и подходя к доске. «Мы уже пытались разыскать ее мать, чтобы сообщить о смерти сестры». Но она не отвечала. Я разговаривала с ее начальником в Сида. Она едет домой из Мали. Примечание Сида Шведское агентство международного развития и сотрудничества. Когда она вернется? спросил Торкель. Там проблемы с сотовой связью, да и авиакомпания в Мали не слишком пунктуальна, ответила Ванья, так что никто точно не знает. Я хочу, чтобы она отправилась сюда, как только ее самолет приземлится, сказал Торкель и тоже стал. Казалось, он верный своей привычке собрался было расхаживать взад и вперед, но места не было, поэтому он остался стоять у окна, скрестив руки на груди. «По словам соседей, обычно никаких других детей у Карлстонов не бывало. Если мать этой девочки находится в Африке, это объясняет, почему ее никто не хватился», — заключил он. «Значит, пока будем исходить из того, что это она». Все согласно закивали. «Известно ли нам о девочке еще что-нибудь?» — продолжил Торкель, обращаясь к ванде которая вновь углубилась в лежащие перед ней бумаги. «Десять лет, как уже сказано. Родители в разводе. Живет с матерью отец в Бразилии. С ним, насколько я поняла, контактов не поддерживают или почти не поддерживают». Себастьяну показалось, или в ее голосе действительно присутствовали печальные нотки. «По словам ее учителя, для своего возраста она разумная и зрелая девочка». Ваня собрала бумаги, пожав плечами. Ей десять лет, поэтому сведений не так уж много. «Подождите, а мы уверены, что она пропала?» Все, даже Себастьян, повернулись к Билли. «Ее могли похитить?» — развил он свою мысль. «Убийца ведь мог забрать из прихожей ее куртку и обувь, чтобы мы ее не искали». «Нет», — сказал Себастьян, — «если бы убийца увидел ее, она была бы мертва». «И ты это знаешь?» — произнес Билли, сам заметив, что в его голос закралось раздражение. Он уже не впервые сталкивался с тем, что Себастьян его поучал и ставил под сомнение его соображения. Но в этом самоуверенном обращении по-прежнему присутствовало нечто, несомненно, обидное. «Да. Как ты можешь быть в этом так уверен?» «Моя работа — быть уверенным в этом. А я хорошо умею делать свою работу». Их взгляды встретились, Билли стиснул зубы. Против такой аргументации он бессилен. Чтобы остальные члены команды не думали о Себастьяне, никто не ставил под сомнение его экспертизу. «Значит, исчезла или похищена?» — прервал их Торкель, подтвердив тем самым мысли Билли. Себастьян опять переключил внимание на фотографию на доске. Темные волосы забраны в хвостик, за исключением двух локонов, которые свисают, обрамляя лицо девочки. Красный джемпер, поверх которого лежит воротничок белой блузки. Широкая улыбка. Распахнутые, веселые, карие глаза. У Сабины тоже были темные волосы и карие глаза. «Себастьян!» Его вернули к действительности. Торкель и остальные смотрели на него так, будто ждали на что-то ответа. На что он не имел представления что? «Девочка!» «Николь!» «Что ты о ней думаешь?» Прежде чем ответить, Себастьян ненадолго задумался. Она спряталась в гостиной. Выждала, пока убийца уйдет. Вернулась, чтобы забрать свою одежду, чтобы потом не замерзнуть. Он сделал краткую паузу и опять посмотрел на улыбающуюся девочку на школьной фотографии. Она не бегает бесцельно вокруг. Она скрывается. Где? Наверняка можно сказать, что в полицию идти она не хочет. За двое суток она легко могла туда добраться, у нее другая цель — Он снова повернулся к снимку и положил на него пальцы, словно мог таким образом больше узнать о ходе ее мыслей. «Нам это не обязательно покажется разумным, но для нее это совершенно очевидно. Она действует рационально, но согласно собственной логике. Это нам наверняка очень поможет», — тихо произнес Билли, но недостаточно тихо для того, чтобы не услышали Себастьян и остальные. Эрик смотрел на четырех членов госкомиссии с нарастающим чувством неприязни. Похоже, он получил не слишком слаженную команду. «Так что мы должны для вас сделать?» — спросил он, обращаясь к Торкелю, который сделал глубокий вдох. «Да, действительно. Что они должны сделать? У них есть девочка, вероятно, с психической травмой. Отсутствует более двух суток. Естественным, конечно, было бы подключить к ее поиску максимальные силы, Но Тогда существует риск, что убийца узнает о наличии свидетеля Теоретически это может подвергнуть ее смертельной опасности Альтернатива Как можно дольше скрывать это, не получать помощи для поисков и тем самым рисковать, что они ее не найдут Он видел по остальным, что они ждут ответа По сути дела, выбора у них нет Мы подключим все имеющиеся в нашем распоряжении силы. По оценке Торкеля собралось около 80 человек. Большинство составляли молниеносно мобилизованные заполчения и дополнительно вызванные полицейские. Но пришло и много добровольцев, и уполномоченная от организации Missing People пообещала, если потребуется удвоить на следующий день количество народа. Примечание Mission People, организация, основанная в 2012 году, помогает разыскивать пропавших людей распространяет информацию через сайты и интернет-форумы и организует прочесывание лесов. Их было так много, что в отделении полиции они не поместились, поэтому все перебрались на улицу. Перед выходом в здание полиции получилось нечто среднее между обзором ситуации и пресс-конференцией. Те, кто собирался активно искать девочку, обступили Эрика Флудина — и большую карту, а докладывавшие о предстоящих действиях образовали вокруг них внешнее кольцо. Билли ходил вокруг и фотографировал собравшихся после того, как Себастьян напомнил им, что убийца вполне может вернуться на место преступления или попытаться подобраться поближе к расследованию. Торкель поискал взглядом Себастьяна, но того нигде не было. Наверное, ушел обратно в здание. Сам он держался немного на заднем плане». Эрик знал местность, знал людей, пусть лучше он проводит инструктаж, хотя чисто формально расследованием он и не руководит. Торкель окинул собравшихся взглядом и узнал в толпе одно лицо. Пие Флудин. Вид у нее был сосредоточенный и серьезный. После пяти убийств за двое суток ей, вероятно, не хватало только исчезнувшей девочки. Он немного удивился тому, что она здесь, не следовало ли ей сидеть в пиар-отделе муниципалитета и минимизировать ущерб, Хотя, конечно, здесь сейчас все камеры, а в этом году выборы. Торкель продолжил рассматривать толпу и заметил, как Аксель Вебер, отделившись от остальных журналистов, двинулся в его сторону. В прошлом году Вебер обнародовал историю о двух исчезнувших афганских беженцах и установил связь между погибшей в горах семьей и шведской военной разведкой. Но получились только круги на воде. Многие явно приложили достаточно много усилий, чтобы замолчать эту историю. И у них получилось. Сейчас Выбор стоял рядом с Торкелем, держа в руках блокнот. «Вы считаете, она видела убийцу?» «Если вы послушаете Эрика, то узнаете, что мы считаем. Если останут утверждать, что она видела убийцу, вы это опровергнете». Торкель повернулся к журналисту. «Я не знаю, что она видела, а что нет, мы просто хотим ее найти». «Значит, никакого опровержения?» Торкель не ответил, а снова переключил внимание на инструктаж, который подходил к концу». Оставалось не так много часов дневного света. Все получили фотографию Николь, они отметили дом, откуда она исчезла, по всей видимости, более 50 часов назад. Рассчитали среднюю скорость и учли, что она могла ходить кругами. Таким образом, у них получилось несколько районов, где она могла находиться с наибольшей вероятностью, и теперь эти пять районов распределялись между небольшими группами. Каждую группу возглавлял руководитель – Ванья, Торкель, Билли, командир из ополчения и представитель Missing People. Каждый из них отвечал за свой район и передачу информации. Всем сообщили номер телефона, выдали портативную рацию, сухой паёк и термос. Закончив инструктаж, Эрик сообщил, что он останется на месте, будет выполнять роль связующего звена между группами и нести главную ответственность за операцию. Обо всем должны докладывать ему. В машинах завели моторы, и площадь быстро опустела. Эрик посмотрел, как последний автомобиль сворачивает с Бергеби-Вагон налево и пошел ко входу в здание. Рядом с ним возникла Пия. «Ты разговаривал с Франком?» Эрик остановился. «Нет». «А не следовало бы?» Эрик задумался. В предложении Пии, несомненно, есть смысл. Франк Хэден отвечает в регионе за охоту на дичь. Никто лучше него и его собак не знает лесов вокруг Турсбю. Но ему в прошлом году исполнилось 60, и несколько месяцев назад у него диагностировали остеогенную саркому. Эрику казалось несколько неловким звонить ему с просьбой об услуге. Если бы он хотел поучаствовать, то, наверное, пришел бы сюда, начал он, но не закончил фразу. «Если хочешь его подключить, он поможет тебе. Просто передай ему от меня привет», — сказала Пия и взяла его под руку. Вероятно, она права. Франк Эден в течение многих лет занимался муниципальными делами, представляя социал-демократов. Когда Пия начала активно заниматься политикой, он занимал должность председателя правления муниципалитета и стал для нее чем-то вроде наставника, помогая ей продвигаться наверх. Они очень близки. Эрик опять задумался, а потом кивнул. «Стоит попробовать». «Отлично», — проговорила Пия, подалась вперед, и прежде чем он направился к машине, поцеловала его в губы. Отъезжая, он помахал ей рукой, и она помахала в ответ с улыбкой, которая потухла, как только Эрик скрылся из виду. «Они должны найти девочку. Они должны положить этому конец». Во время ланча она набрала в гугле «Турсбю» и обнаружила, что после их собственной домашней странички и статьи Википедии на первых трех страницах фигурируют исключительно ссылки на новости об убийствах. «Для муниципалитета это очень плохо, а то, что плохо для муниципалитета, плохо для нее, а ей нужно, чтобы было хорошо».